«Соотечественники умы сулят финал человечества». Еще в 1956 году Джон Осборн писал в «Таймс» «Это письмо ненависти. Оно для вас, мои соотечественники. Я имею в виду тех людей моей страны, которые ее осквернили. Люди с пальцами маньяков, тянущие слабое, заброшенное тело моей страны к смерти. Я надеюсь, что эта ненависть вспрыснет в меня жизнь». Я думаю, она сохранит меня на несколько месяцев. А пока будь проклята, Англия. Ты разлагаешься и очень скоро исчезнешь. Страна не исчезла, но исчезла империя. Уплыла в лету и наша империя. И, между прочим, вместе с империями укатилось яблоко раздора. Впервые в истории между Россией и Великобританией нет явных геополитических противоречий. Чеширский кот схватил медную трубу и начал в нее дуть. Прогремели английские и российские гимны. Мы оба встали, обнялись и запели. слёзы блестели на наших глазах. Только тогда я заметил, что мы поем оба гимна одновременно, и в этом проявление нашей национальной гордости, а значит и будущих конфликтов. К тому же борьба за экономическое влияние на том же Кавказе никуда не исчезла. Куда идет Англия? Куда идет Россия? Отнюдь не перелицовка империй и стран волнует меня, ведь это проходит через всю историю человечества. В свое время Герцен восхищался идеей Милля. Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его. Он присматривается и видит, как ясно все мельчает, становится дюжинное. Рядное, стёртое, пожалуй, добропорядочнее, но пошлее. Он видит, что в Англии, это так Виль заметил во Франции, вырабатываются общие стадные типы, и, серьёзно покачивая головой, говорит своим современникам, «Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идёте? Посмотрите, душа убывает, убывает». Душа убывает. Где крупные личности? Куда они делись? На экране маячат пресные, ясноликие телеведущие и истерически орущие поп-певцы и певуньи. Почему исчезают крупные писатели? Где фигуры, сразмерные Сноу, Уэйну или Бёрджису? Утешает Оливер Голдсмит. Этот упадок не зависит от чьей-то злой воли, а является естественным ходом вещей. В течение двух-трех тысячелетий природа через надлежащие промежутки времени производит на свет великие умы с усилием, подобным тому, который влечет за собой смену времен года. Эти умы появляются внезапно, живут отпущенный им век, просвещают мир, затем умирают, как осыпавшийся колос, и человечество вновь постепенно погружается в прежнее невежество. А мы, простые смертные, Озираемся по сторонам, дивимся упадку, пытаясь постигнуть его тайные причины, относим их насчет небрежения талантами, меж тем, как на самом деле это вызвано оскудением творческой мощи. Нас поражает застой в науках и искусстве, и нам неведомо, что плодоносная осень миновала, и утомленная природа копит силы для новых свершений. Поэтому упадок любой нации следует объяснить не случайностью, а естественным ходом вещей хочется верить, но не верится. Душа убывает. В результате на свет появится генерация англичаны-русских, неотличимых друг от друга, сереньких, скудненьких роботов, не только без национальных, но и без всяких характеров.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 Еще с родителями я тянул ее за праздничным столом. Бодрее, колонель, выше голову. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. По улице Пикадилли я шла, отбивая шаг.